«Очередной», — сказал Чеботарёв. «По-моему, китаец». Зови Золотых. Чеботарёв дал сигнал кому-то за дверью. Вошли четверо европейцев-спецназовцев, рослых на загляденье ребят и невысокий, плотно сбитый мужчина — Шарпей. На пороге Шарпей поклонился. Золотых невольно приподнялся в кресле и кивнул в ответ. Господин полковник, доложил один из спецназовцев, капрал Сфорца, ЕС. Согласно приказу нового руководства отряда, мое отделение несло патруль на улице Малахитовой. В 14.23 к патрулю приблизился вот этот мужчина и произнес условленную фразу: Я решил припроводить его лично. Хорошо, капрал, можете возвращаться к своему отделению. Спецназовец козырнул, сделал знак своим ребятам и вышел. Золотых остался в шарпеем наедине. Я полковник Золотых, руководитель единой программы. Назовитесь, пожалуйста. Агент Японо-Китая, текущий псевдоним Панда, настоящее мое имя, полагаю, вам совершенно ни к чему. По-русски китаец говорил безукоризненно. По соглашению правительств наших стран вы обязаны сообщить все, что посчитаете важным относительно предстоящей операции. Сообщить мне. Я вас внимательно слушаю. Шарпей, немало не смущаясь, парировал. «Вряд ли я располагаю информацией, которая вам, полковник, еще неизвестна». Золотых поморщился. «Конечно. Никто не хочет выбалтывать тайны даже сейчас. Чертова политика. Каждый тянет ВОЗ в свою сторону, в то время как волки действуют слаженно, словно единый организм. Обидно, черт возьми. Да чего обидно?» Но вслух Золотых ничего, разумеется, не сказал. «Вы агент-одиночка? Да». «Есть какая-либо специализация? Пожелание относительно вашего участия в операции?» «Я бы попросил определить меня в передовую ударную группу, полковник», — с достоинством попросил Шарпей. «Если хотите, можете проверить меня в спортзале и на тренажерах». «Проверим», — кивнул Золотых. «Обязательно проверим». Он вызвал Михеича и перепоручил ему очередного иностранного агента. До сегодняшнего дня соперника и объект повышенного внимания. Цель контрразведчика. Теперь почти коллегу. Все вставало с ног на голову.